Одиннадцатая глава. но как прошло свидание со вторым красавчиком, интересуется Ирка вместо приветствия, заговорщицки поигрывая бровями. Не успела я переступить порог офиса и бросить свою сумку на стул. это любопытная Варвара уже тут как тут. Никак, бурчу я, тыкая в кнопку загрузки компьютера. Лучше не спрашивай. Но Казионова будто не слышит меня. Видок у тебя тот ещё, будто всю ночь не спала. Подумигивает она мне с широкой улыбкой на губах. Глаза краснющие. Вы что, только недавно расстались? Мы, в принципе, расстались. Как? Ну, вот так. У него есть другая. Я хочу знать подробности. Растеряв весь задор, серьезно произносит подруга. Ир, прошу. С мольбой смотрю на нее я. Налей мне кофе, пожалуйста, если тебе не сложно. Я не знаю, как сегодня буду работать. У меня руки не поднимаются. Так сильно расстроилась? Погоди, Ляль, ты ревела, что ли? Я и смотрю, у тебя все капилляры в глазах полопались. Да не то, чтобы просто бессонница мучила всю ночь. Погоди минутку, сейчас я сделаю тебе кофе, потом все мне расскажешь. «Ир, пожалуйста, не обижайся, но я не хочу это обсуждать. По крайней мере, не сейчас». «Ох, ну не переживай так сильно», — сочувственно вздыхает Ирка. «Может, всё ещё образуется как-нибудь?» Я печально улыбаюсь ей, после чего демонстративно закрываю руками лицо. «Ага, образуется, как же. Ничего не образуется уже, никогда. По крайней мере, точно не с Даниилом. Вчера, обнаружив ту злосчастную фотографию с его невестой, я была бы не я, если бы не полезла дальше искать информацию о ней в сети. Это оказалось совсем несложно». Виолетта Бахметьева часто появлялась на страницах виртуальных модных изданий. Ещё бы, она ведь тоже дочь известного в нашей стране олигарха, да к тому же давнего друга и партнёра по бизнесу семьи Альшевских. Виолетта с данилом дружили ещё в школе, в старших классах начали встречаться. Теперь, когда Альшевский младше вернулся из Англии, их чувства вспыхнули вновь. Я читала и не верила, что всё это правда. В голове не укладывалось, что Даниил может быть до такой степени подонком. Да и мало ли, что пишут в интернете. Руки так и чесались позвонить ему в ту же секунду и потребовать объяснений. Но разговаривать по телефону после отбоя у меня дома — непозволительная роскошь. Ждать до утра я тоже никак не могла по понятным причинам и продолжала остервенело искать все новые и новые упоминания в сети об этой сладкой парочке. В конце концов наткнулась на страницу Виолетты в Инстаграме. У неё там очень богатая лента, миллион фотографий. В основном селфи, но и фото с Даниилом я там нашла. Наверное, это и стало точкой невозврата. Такие оба красивые и довольные жизнью на этих фотках. То в каком-то баре сидят в обнимку, то в машине над чем-то весело смеются. Причем не в БМВ Михалыча, а в очень крутой навороченной тачке. Но самое паршивое даже не это. Самое паршивое то, что последняя фотка с ним опубликована чуть больше недели назад. Они на какой-то вечеринке целуются. И трогательная подпись внизу. «Мой ангел, я тебя люблю». Каково мне было узнать все это словами не передать? Казалось бы, ничего слишком уж удивительного. По крайней мере, такое точно можно было предвидеть, только в голове никак не укладывалось. Почему? Если у них такая любовь, зачем Даниилу понадобилась я? Или он из тех, для кого это что-то вроде извращенного вида спорта? Добиться девушки, уложить в постель, а потом бросить? Но как можно быть таким жестоким? Несмотря на то, что я готовила себя к чему-то подобному, всё равно было чертовски больно. Нет, я не плакала, просто лежала и глазела в потолок всю ночь, пытаясь справиться с невыносимой тяжестью в груди. Меня будто придавило к кровати тысячетонным прессом. Ирка аккуратно опускает на мой стол чашку, до краёв наполненную ароматным напитком. Смотрит на меня с жалостью. «Ляль, ты только не грусти. У тебя ведь ещё Стас есть. Хочешь, я завтра тебе обратно его цветы притащу? Они, в принципе, уже свою миссию выполнили. Я нафоткалась с ними длинстый, роскошный букет просто». «Не надо», — грустно усмехаюсь я. Давай лучше сходим на выходных куда-нибудь. Я не знаю, в какой-нибудь клуб. Напиться хочу и потанцевать как следует. Отличная идея, — с восторгом отзывается Ирка. Сто лет уже никуда с тобой не выбирались. Ну всё, я теперь с нетерпением буду ждать выходных. Да, я тоже. Без энтузиазма отзываюсь я. Ирка отправляется к своему рабочему месту, а я отхлёбываю кофе, совершенно не чувствуя вкуса. Смотрю в монитор, пытаюсь сосредоточиться на работе. В какой-то момент у меня даже начинает получаться. Всё чаще раздаются телефонные звонки, Всё больше суеты вокруг, и я неизбежно отвлекаюсь от горьких дум. Ровно до тех пор, пока на мой телефон не приходит сообщение «Доброе утро, Белоснежка. Как дела?» Моё бедное сердце вновь сковывает неподъёмной тяжестью. «Как он смеет мне писать? Как смеет приезжать, так нагло добиваться, имея при этом красавицу-невесту, которая называют его ангелом и публично признаётся в любви со страниц соцсетей? Сколько у него таких, как я? Я его почти ненавижу. Хотя почему почти? Я его ненавижу». Отмечаю сообщения прочитанными, но ничего не отвечаю на них. Переворачиваю телефон экраном вниз и пытаюсь вернуться к работе. Только у меня ничего не выходит. Не могу ни на чем сконцентрироваться. Постоянно прошу клиентов повторять одно и то же, теряя нить разговора. В конце концов, не выдерживаю. Хватаю свой гаджет со стола и жадно всматриваюсь в экран. Там появилось еще одно сообщение. Чего молчишь? Решила за старое, мне отомстить или занята. Не выдерживаю, снимаю блокировку экрана и со злостью тыкаю пальцем в буквы на виртуальной клавиатуре. «Занята». «Окей», — отвечает он. «Я злюсь еще сильнее, еще яростнее давлю на кнопки. И, кстати, вечером с не получится, я тоже буду занята». На этот раз ничего не отвечает уже Даниил. «Я готова поубивать всех вокруг к чертовой матери». «Нет, я не надеялась, что он сильно огорчится или начнет меня уговаривать передумать, но ждала хоть чего-то. Зачем?» — спрашивается. Однако через пару минут раздается звонок. «Даниил». Я скидываю, а он снова звонит, и сердце мое начинает выбивать барабанную дробь. «Зачем ты звонишь? Я ведь сказала, что занята». Выпаливаю я в трубку, едва приняв вызов. «Скажи, когда тебе перезвонить?» Раздаётся на том конце провода спокойный голос, что только ещё сильнее меня бесит. «Никогда». «Что случилось, Ляль?» «Ничего, мне некогда. Всё, пока». «Отключаюсь». Он снова звонит. «Я сбрасываю. Приходит сообщение. Я в чём-то провинился перед тобой? Я уже готова взорваться. Сукин же ты сын. Надо же быть такой двуличной сволочью». А самое обидное, что если я скажу ему сейчас про невесту, он же сто процентов выкрутится, набрёт с три короба, что-нибудь вроде «Мы уже расстались, мне нужна только ты, сладкая». И я ведь поверю ему, обязательно поверю, и буду последней дурой. А всё потому, что всегда до последнего надеюсь на сказку. Только сказок не бывает, пора бы мне уже повзрослеть. Телефон снова тихонько пиликает в моей руке. «Лялька, не знаю, что там у тебя случилось, но вечером мы по-любому увидимся. Я дико соскучился». Я на мгновение прикрываю глаза, пытаясь справиться с горькой обидой. В груди невносимо сжёт. Даже если не брать во внимание эту чёртову невесту, две недели он не писал и не звонил мне. Две недели. Не вспоминал даже. А сейчас, видите ли, дико соскучился. Ну как можно так врать? По-любому мы увидимся. Как же. А больше ты ничего не хочешь? Скрипя зубами от злости, открываю программу, моделирующего окна, Нахожу в ней вчерашний файл с эксклюзивным эскизом от Альшевского, фотографирую монитор и отправляю полученную картинку в наш с Хоффманом диалог. «Ха-ха!» — приходит в ответ. «И больше ничего. То есть совсем ничего. Я жду ещё какое-то время, потом гашу экран и нервно бросаю телефон на стол». Время близится к обеду, а Даниил так ничего мне больше и не написал. Настроение ниже Плинтуса, но я изо всех сил стараюсь держаться молодцом. Усердно работаю, а сама всё жду. Запрещаю себе это делать, но всё равно отчаянно жду что он еще позвонит. Мне бы его номер в блок отправить, чтобы перестать уже ждать, но я не тороплюсь с этим. Все еще надеюсь на что-то, хотя уже вполне очевидно, что Хоффману на меня плевать. Зато перед самым обедом звонит Стас. Увидев его имя на экране, я испытываю такое жестокое разочарование, что хочется взвыть в голос. Отвечать на звонок нет никакого желания, но совесть не позволяет мне проигнорировать мужчину. Все-таки он ничего плохого мне не сделал, да и вообще не заслужил такого пренебрежительного отношения с моей стороны. Усилием воли заставляю себя провести пальцем по экрану и принять звонок. «Привет, Стас!» «Привет!» доносится из трубки его приятный баритон. «А я уже решил, что ты больше не хочешь со мной общаться». «Ну что ты, это не так!» бесцветным голосом возражаю я. «Просто вчера была занята, не могла ответить, а перезвонить забыла. Извини!» «Ничего, бывает!» — снисходительно отзывается он. «Сегодня у нас всё в силе? Я уже подъезжаю к твоему офису, буду через пару минут. Можешь потихоньку выходить». «А-а-а!» Растерянно тяну я толку «Зачем? Мы ведь договаривались пообедать сегодня вместе. Ты забыла?» С мягким укором произносит Стас. Мои глаза расширяются, ладонь впечатывается в лоб. «Точно. Я ведь обещала ему вчера совместный обед. Как же могла забыть?» «Эм, нет, не забыла. Уже выхожу». «Отлично. Тогда до скорой встречи». «Ага, до встречи». Ровно через две минуты я выхожу, и Стас уже ждёт меня на офисной парковке. Сегодня он без цветов, но выглядит ещё элегантнее, чем обычно. А я смотрю на него и думаю, ну вот чем этот молодой привлекательный мужчина хуже Даниила? Почему я не влюбилась в него? Мои коллеги, как всегда, глазеют, даже не пытаясь это скрывать. Они, наверное, в шоке от того, что ко мне каждый день приезжают разные ухажёры. А если ещё и кто-то из них видел, чем я вчера занималась в машине с Даней? Так, нет. Об этом лучше не вспоминать. Стас привозит меня в тот же ресторан, где мы с ним обедали накануне. Подходит официант. Мы делаем заказ, после чего вновь остаёмся вдвоём, и между нами повисает неловкая пауза. Сегодня у меня нет настроения забивать эфир своей болтовнёй, а Стас не спешит взять эту миссию на себя. Сидит, разглядывает меня загадочным видом, отчего мне в какой-то момент становится некомфортно. «Ну, как дела? Как работа?» С натянутой улыбкой обращаюсь я к нему, чтобы только прервать молчание. «Спасибо, всё отлично», — медленно кивает Стас. «А у тебя как? Всё в порядке?» «Да», — небрежно отзываюсь я, разглядывая свои ногти, «Пора бы уже обновить маникюр. Ты какая-то другая сегодня. Просто настроения нет. Могу я задать бестактный вопрос?» Отрываюсь от ногтей смотрю на своего собеседника с любопытством. «Задавай. Ты сейчас поддерживаешь связь с альшевским младшим Меня словно током бьёт от вопроса. «С чего вдруг Стаса это заинтересовало? Именно сейчас?» «Почему ты спрашиваешь?» «Просто ты вдруг резко изменилась по отношению ко мне, я думаю, может, этому есть причина?» — пожимает плечами он. Я округляю глаза, поражаясь его проницательности. Хотя, может, Стас просто видел нас с Данилом вчера, но открыто об этом говорить не хочет? Моё отношение к тебе не изменилось, Стас. С чего ты взял? Просто обычно ты разговорчивее. Я же говорю, нет настроения. Так бывает. Альшевский младший тут ни при чём. Да у него ведь, кажется, невеста есть. Брови Стаса сходятся на переносице. Лицо становится задумчивым, будто он вспоминает что-то. «Дочь Бахметьева, если я не ошибаюсь», произносит он неуверенно после небольшой паузы. «Ну вот», — грустно усмехаюсь я. «Зачем мне поддерживать с ним связь? ты обижена на него из-за наличия весты Сухо интересуется Стас, откидываясь на спинку своего стула. «Нет!» — неестественно высоким голосом тяну я. «Какая невеста? Что ты? Мне вообще всё равно. Пусть хоть жена. У нас ничего не было с ним, если ты так подумал. Дело в другом. Меня он просто бесит. Наглый, самоуверенный...» «Понимаю», — усмехается мой собеседник. «Поверь, далеко не ты одна так к нему относишься». «Да? Что ж, ничего удивительного», — хмыкаю я. «Ладно, бог с ним, с этим мажором!» — с пренебрежением произносит Стас, отрываясь от спинки стула и снова наклоняясь вперёд, ко мне. «Скажи лучше, Ляля, могу я как-то помочь тебе поднять настроение?» «Вряд ли», — скромно улыбаюсь я. «Не переживай, она вскоре поднимется само «Ну, вдруг это поможет?» Мой кавалер достает из нагрудного кармана пиджака большой белый конверт и кладёт его передо мной на стол. «Что это?» «Это подарок». «Подарок?» — недоумевая я, не представляю что можно подарить в таком конверте. «Открой, посмотри». Осторожно распечатываю края и извлекаю красивый вкладыш, который представляет собой ещё один конверт, только уже из плотной глянцевой бумаги с изящным тиснением. Похоже на какой-то герб, а под ним подпись каллиграфическим шрифтом. Но я совершенно не понимаю, что к чему. Отрываю взгляд от конверта и вопросительно смотрю на Стаса. «Мой друг владеет сетью гостиницы, совсем недавно построил новую», поясняет он. «Это подарочный сертификат на месяц проживания в ней, в номере люкс. В него также включён завтрак, бассейн, массаж и другие приятные мелочи. И это мне?» – ошарашенно спрашиваю я. «Да, тебе. Ты говорила, что не живёшь сейчас дома. Думаю, такой подарок будет как раз кстати». «Стас, боже, спасибо, конечно, мне очень приятно, но я не могу это принять». «Почему?» «Это слишком дорого». «Ляля, тебе не стоит об этом беспокоиться. Да и потом, я же сказал, друг подарил мне сертификат, я не тратил на него денег». «Всё равно. Я аккуратно убираю конверт с красивым теснением обратно в простой белый и демонстративно кладу на стол. Ты можешь воспользоваться им сам». «Я много работаю, у меня некогда отдыхать», — возражает Стас. «К тому же у меня есть дом и квартира. Мне этот сертификат не нужен. Я им все равно не воспользовался бы. А тебе, учитывая обстоятельства, может пригодиться. Возьми». Убы мужчины трогает мягкая улыбка. «Но мне она ничуть не помогает. Скорее наоборот». Я смотрю на своего спутника, недоуменно хлопая глазами, и чувствую какую-то неправильность. Только не могу объяснить даже себе самой, в чём именно она заключается. Это неправильность. Вроде бы ничего плохого в его подарке нет. И в то же время такой поступок, будто по умолчанию, делает меня обязанной этому человеку. «Стас, ты ставишь меня в неловкое положение. улыбаясь одними уголками губ, на его манер отвечаю я. Мы с тобой едва знакомы, а ты сначала предлагаешь мне пожить в твоей квартире. Теперь этот сертификат. Я не знаю, что и думать». «Да что тут думать, Ляль? Я просто хочу помочь. Ты хорошая девушка, работаешь, учишься. Мне кажется несправедливым, что твои родители не ценят и не поддерживают тебя». Его слова трогают меня, задевают живое Даже не верится, что совершенно посторонний человек может так относиться ко мне и понимать лучше родной матери. «Тебе правда самому этот сертификат не нужен?» Тихо спрашиваю я. «Правда. Спасибо. Я накрываю конверт ладонью и придвигаю по столу к себе. Это действительно сейчас очень кстати». «Не за что, ля -ля", удовлетворенно произносит Стас. «Какой же все-таки Стас хороший. Действительно идеальный мужчина. Даже не верится, что такие существуют. И еще больше не верится, что один из них всерьез заинтересовался мной. Я ведь обычная девушка. Чем заслужила такую удачу? Может, мне просто в кои-то веки очень крупно повезло? Ведь говорят, все, что не делается, к лучшему. Даниил, конечно, тот еще подонок, но если бы не он... Я бы не поругалась с мамой, не пошла бы жить к таюхе, не оказалась бы в той кофейне и никогда не познакомилась бы со Стасом. Может, это судьба? Если бы Хоффман не поступил со мной как козёл, я бы, возможно, не оценила сейчас по достоинству поступок этого великолепного мужчины. Когда официант приносит наш заказ, я набрасываюсь на еду, как стадо оголодавших пираний, ведь в сутки ничего не ела. И моя симпатия к Стасу продолжает расти в геометрической прогрессии, пропорционально чувству насыщения. После обеда Стас привозит меня обратно на работу и снова целует в машине. На этот раз куда настойчивее. У меня даже сбивается дыхание. Но всё же при первой возможности я останавливаю его. Мягко кладу ладонь мужчине на грудь и отстраняюсь. «Мне нужно идти. Обед уже закончился», — произношу я со скромной улыбкой. Стас ничуть не обижается, — прикрывает веки с лёгким кивком. «Вечером заберу тебя?» «Да». «В шесть?» «Да». «Ну, тогда пока». Губы Стаса трогает мягкая улыбка. «До вечера». Поспешно выхожу из машины, чувствуя себя гадкой. То с одним целуюсь, то с другим. Фу, фу, какая я. Настроение снова стремительно падает вниз. Захожу в офис и незаметно вытираю тыльной стороной ладони губы. Будто кто-то из коллег может по ним определить, чем я только что занималась. Надо срочно прекращать этот срам. Выбрать уже кого-то одного, а второго раз и навсегда послать. Хотя, боже, из кого я собралась выбирать? Смешно. Галантный, внимательный, щедрый, великодушный Стас. И наглый, самовлюблённый обманщик Даниил. Да ещё и с невестой в придачу. По-моему, выбор очевиден. Только безмозглая дура выберет второго. А я же не дура. По крайней мере, хочется так думать. Я же всю жизнь потом буду локти кусать, если упущу такого мужчину, как Стас. Ну и что, что не ёкает? Разве обязательно должно ёкать? Зато я буду с ним, как за каменной стеной. а здании мы ещё толком не знаем друг друга. А он уже всю душу из меня вынул. Подлец. Да, так и будет правильно. Я должна послать Хоффмана куда подальше и поскорее забыть. Пусть целуется со своей невестой, которая так безумно его любит. Бедная. Вот же не подфартила девчонке. А мне бы надо порадоваться, что всё сложилось именно так, что я вовремя узнала правду и не наделала глупостей. Но не могу. На сердце всё равно тяжело. Так тяжело, что хоть волком вой и никакие доводы рассудка не помогают. Рабочий день подходит к концу. Стас звонит, говорит, что немного задерживается, но уже едет. Я решаю подождать его на улице. Выключаю компьютер. Одеваюсь, и когда часы показывают пять минут седьмого, вместе с Иркой выхожу из здания. Подруга что-то увлечённо рассказывает мне, вцепившись в локоть, но из-за своего подавленного состояния я всё пропускаю мимо ушей. «Ой, Ляль, смотри, кто тебя ждёт!» Толкает она меня локтем в бок. Я поднимаю взгляд, вижу перед собой Даниила, и сердце ухает вниз. Не ожидала. Так и не звонила ведь больше весь день. «Зачем приехал?» Испуганно озираюсь по сторонам, ведь меня обещал забрать Стас. Как же глупо было соглашаться на это, не закрыв ситуацию с Даниилом. Ещё не хватало мне здесь их встречи. Даже страшно представить, что из этого может выйти. К счастью, его пока не видно. Даниил подходит ближе. Ирка незаметно ретируется. «Ну, ляля, -ля, ты даёшь!» Со смешком бросает мне Наталья Валерьевна из бухгалтерии. Она как раз проходит мимо. Я краснею от её замечания, но не показываю вида. В конце концов, сама виновата. Развела тут цветник. О чём это она? С любопытством интересуется Даниил, провожая женщину взглядом. А я рассматриваю его. Подлец, чертовски красив. Никак не привыкну видеть этого гада в нормальной одежде. Сейчас на нём вообще деловой костюм и пальто. Ему безумно идёт. «Не твоё дело», — озвучиваю я свою любимую фразу. Альшевский, как и всегда, бесцеремонно кладёт руки мне на талию и притягивает к себе. «Ну и что сегодня утром было по телефону?» Ласково спрашивает он. «А меня электричеством бьёт от этого безобидного прикосновения. Убери руки!» Я настойчиво высвобождаюсь из мужских объятий, воровато оглядываясь по сторонам. «Да что случилось-то опять?» — усмехается данил и смотрит на меня так невинно. «Ну, просто ангел во плоти Не зря его невеста так называла. Чёрт! Я ведь сказала, что занята буду. Зачем ты приехал?» Нервно интересуюсь я, отступая на шаг. «Соскучился?» — настороженно произносит Даниил, разглядывая меня. «Господи, какой же он красивый! Как тяжело осознавать, что больше я не буду видеться с ним!» «Зря ты приехал. Уезжай!» — сухо говорю я. «Мы больше не будем встречаться, Даниил. Извини, мне надо идти». С ледяной решимостью пытаюсь обойти его, но меня тут же ловит за руку. «Стоять!» Карри глаза впиваются в мои смотрят уже без грамма веселья. Строго. Даже слишком. На миг мне становится не по себе. «Объясни». Вдёргиваю руку из его хватки. Злюсь. Не собиралась устраивать пошлые разборки. Это так унизительно. Но он так смотрит на меня, что я ничего не могу с собой поделать. «У тебя есть невеста, вот пусть она и объясняет». выпаливаю я, гневно глядя ему в глаза что нехорошо сразу с двумя девушками встречаться. Или сколько нас там у тебя? «Что ты несёшь?» — холодно произносит Даниил. «Нет у меня никакой невесты, и никаких других девушек нет». «А как ты объяснишь вот это?» Нервно дёргаю замок на своей сумке, достаю оттуда телефон, открываю Инстаграм Виолетта, где по-прежнему на самом видном месте красуется фотка с Даниилом и милым признанием в любви. Сую это ему поднос нос. Даниил сужает глаза, всматриваясь в экран, потом выхватывает гаджет из моей руки — продолжая пялиться на фото и лишь спустя полминуты возвращает мне телефон. «У меня с ней ничего нет», — заявляет он. Я округляю глаза, с губ срывается истеричный смешок. «Конечно. А чего ещё я ожидала от него? Правдоподобных объяснений? Чистосердечных признаний? Ага, так он и разбежался. Ничего у него с ней нет». «Да в смысле? У меня что, зрительные галлюцинации? Вот же оно, фото. Вот эта девка. Вот он. Вот её признание в любви. Или я дура последняя, по его мнению?» «Да что ты говоришь?» — растягиваю я губы в ядовитой ухмылке. «Ну нет, так нет. Это, в принципе, не так уж и важно. Я в любом случае не планировала дальше продолжать общение с тобой». «С чего это вдруг? Просто мне нравится другой парень. Вот и всё». «Когда успела? За ночь, что ли, кого-то себе нашла?» «Нет, не за ночь. Мы давно познакомились. Просто я решила, что лучше буду встречаться с ним, чем с тобой». «Тот самый даритель цветов?» «Да, это тот, что прислал мне цветы. И даже подарки. Представляешь? Ты разве не в курсе, что девушкам это нравится?» «Я не пойму. Ты хочешь подарков?» Боковым зрением замечаю, что на парковку въезжает машина Стаса. Он не видит меня у входа. Сворачивает направо, разыскивая место, чтобы остановиться. Одновременно я чувствую, как начинает вибрировать в руке мой телефон. «От тебя я уже ничего не хочу. Совет да любовь вам с Виолеттой. А за мной приехали. Мне пора идти». Произношу я безуспешно, силясь скрыть в голосе обиду вселенского масштаба. Прячу ее за неестественной улыбкой. «Ну, пока-пока». Не дожидаясь ответа, обхожу Даниила по широкой дуге, и быстрым шагом двигаюсь к автомобилю Стаса. На этот раз никто не пытается меня остановить. Не оглядываясь, открываю двери и ныряю на переднее пассажирское сиденье. Стас с кем-то общается по телефону, но как только я устраиваюсь на сиденье и захлопываю за собой дверь, тут же обрывает разговор. «Ладно, мне некогда, позже поговорим». Бросает он в трубку, после чего прячет телефон в карман и поворачивает голову ко мне. «Привет», — произносит с мягкой улыбкой на губах. «Виделись», — хмуро отзываюсь я. «Все в порядке?» «Да, всё отлично. Стас, поехали, пожалуйста, я тороплюсь». «Куда?» «Домой, то есть к подруге, куда и всегда. Мне нужно... В общем, мне срочно нужно к ней». «Даже почти не соврала. Тай мне сейчас действительно необходимо как воздух. Мне очень нужно поговорить с ней». «Ну, хорошо», — медленно произносит Стас и заводит машину. «Перед тем, как выехать за пределы парковки, я всё же не выдерживаю и бросаю взгляд в боковое зеркало. В него как раз виден вход в наш офис и припаркованная рядом БМВ». Даниил стоит возле своей машины, сынув руки в карманы брюк и склонив голову на бок. Провожает нас со Стасом взглядом. Мне бы радоваться, что Стас не заметил сына своего босса и хотя бы не придётся сейчас отвечать на неудобные вопросы. Но никакой радости внутри нет. Наоборот, я чувствую себя так, будто только что совершила очень большую ошибку. После такого у нас с данилом уже точно ничего не будет, даже если он сказал правду, и у него с этой девушкой действительно ничего нет. Хотя, ну как нет? Не фотомонтаж же это, но в самом деле. Да и потом, статьи в интернете о них. Стас опять же подтвердил. «Нет, всё я правильно сделала. Не нужна мне это главная боль по имени Даниил. Стас лучше. Он хороший, серьёзный, надёжный. Он тот, кто мне нужен. Только почему же так паршиво на душе?» «Ляля, у тебя точно всё в порядке?» Снова интересуется Стас. «Да, да», — отстранённо киваю я, глядя в боковое окно. «Я тебя сегодня просто не узнаю». «Не обращай внимания. Я поворачиваю голову к своему собеседнику и сдержанно улыбаюсь. Просто день тяжёлый выдался. Всё хорошо. «Я надеялся, что мы сегодня поужинаем вместе», — прохладным тоном произносит спутник, плавно вращая руль. «Извини, сегодня никак», — равнодушно отзываюсь я. «Давай завтра». «Завтра уже я не могу, к сожалению. Вечером буду занят». «Ну, тогда послезавтра?» «Послезавтра, скорее всего, буду свободен», — отвечает Стас. «Ты тогда тоже на этот вечер ничего не планируй. Договорились?» «Договорились». Припарковав машину возле тайнового подъезда, Стас снова целует меня в губы, на этот раз ещё смелее. Одной рукой он удерживает меня за спину, другой ловко расстёгивает пуговицы на моём пальто, тут же проникая под него и сминая пальцами грудь сквозь тонкую ткань блузки. Я тут же отстраняюсь, прерывая поцелуй, безотчётно ловлю его кисть, крепко сжимаю и вытаскиваю из-под своего пальто. Стас, погоди, выдыхаю я, удерживая его руку на расстоянии от себя. Он всё ещё настойчиво обнимает меня за спину, не давая увеличить дистанцию между нами. Я смотрю ему в глаза, и они словно подёрнуты поволокой. Взгляд расфокусирован, губы слегка приоткрыты. Впервые вижу его таким. Кажется, мой кавалер позволил себе отпустить контроль и делать то, чего хочется на самом деле. Только почему-то, когда то же самое вытворял Данил, меня это ни капли не смущало. А сейчас со Стасом... Как бы объяснить? Ну, хочется даже пощёчину ему залепить. Тебе не кажется, что ты слишком торопишь события? Интересуюсь я, стараюсь придать голосу строгость. Стас, наконец, убирает руку с моей спины и отстраняется. «Извини, ты просто очень красивая девушка, Ляля, и очень нравишься мне», произносит он с невинной улыбкой, принимая свой обычный слегка отстранённый вид. «Извинения приняты», — скромно улыбаюсь я в ответ. «Всё-таки, как ни крути, а слышать такие слова от мужчины очень приятно». «Что ж, торопиться не будем», — коротко вздыхает Стас, откидываясь на спинку своего сидения. «Да», — отвечаю я, чего то чувствуя себя скована, хочется скорее уйти. «Я пойду, подруга ждёт». Он согласно кивает. Я позвоню. Я тоже киваю. Хорошо, пока. Пока. Как только я выбираюсь из автомобиля наружу и отхожу на пару шагов, Стас трогается с места и вскоре покидает двор тайного дома. Я замедляю шаг, а потом и вовсе останавливаюсь, глядя чёрному автомобилю вслед. Потом опускаю взгляд, пинаю острым носком ботильё одиноко лежащий камешек на дороге. А Даниил всегда провожает меня до подъезда. То есть провожал. Прикрываю глаза на мгновение, делаю короткий вдох. Не стоит их сравнивать. У Стаса всё равно больше достоинств. Определённо. Разворачиваюсь и спешу к подруге домой. Мне срочно нужно рассказать ей всё и получить одобрение своему поступку, иначе я просто сойду с ума. Но когда Тая открывает мне дверь, я мгновенно забываю обо всём, что так яростно мечтала с ней обсудить. Она вся зарёванная, с краснющими глазами, а на скуле — огромный синяк. «Боже, Тая, что случилось?» Бросаюсь я к ней, чувствуя, как в горле назревает ком. «Кто это сделал Шикает она, скользнув пугливым взглядом поверх моего плеча в подъезд. Отодвигает меня в сторону, закрывает дверь и лишь после этого произносит. «Идём». Я торопливо сбрасываю из себя пальто и обувь, спешу вслед за ней на кухню. Тая выдвигает самый дальний стул, что стоит в углу за столом, забирается на него с ногами, опирается локтями на столешницу и накрывает руками лицо. Я замедляю шаг, неуверенно занимаю место напротив неё. В груди нарастает тяжесть. Очень больно видеть подругу такой, и вместе с тем чувствую, как внутри меня зарождается жуткая злость. Хочется порвать на куски того, кто её обидел». «Что случилось, Тай?» — тихо спрашиваю я, когда понимаю, что сама она не в состоянии начать с диалог. Подруга отрывает руки от лица и смотрит на меня с мольбой во взгляде. «Ляля, давай ты не будешь меня ни о чём спрашивать. Пожалуйста, ладно?» «Ага, сейчас». Возмущённо восклицаю я, вскидывая брови и добавляю строго. «Рассказывай давай». Тая тяжело вздыхает, снова прячет в ладонях лицо и начинает реветь. Я теряюсь на время, не зная, как реагировать на слёзы подруги. Подскакиваю со стула, подхожу к ней, осторожно обнимаю за плечи. «Ну всё, всё, не плачь, Тай». Глажу её по волосам, как ребёнка. Она всхлипывает. «Сейчас, погоди минутку». Отхожу, чтобы налить ей воды и возвращаюсь обратно. «На, попей, легче станет». Тая послушно пьёт из стакана, вытирает слёзы и постепенно успокаивается. Я продвигаю соседний стул и сажусь рядом с ней. Мне больно на неё смотреть, и не хочется лезть в душу в такой момент. Но не узнать, что случилось, я просто не могу. С ума ведь сойду от беспокойства. «Это Игорь тебя ударил?» — спрашиваю я осторожно, когда Тая перестаёт всхлипывать «Да», — глухо отзывается она. «И это уже не впервые, да?» «Нет, это впервые. Раньше он никогда такого себе не позволял. А что сейчас изменилось? Он с чего-то взял, будто я ему изменяю». Подруга поднимает на меня опухшие от слёз глаза. «Хотя это не так, Ляля, клянусь тебе, я никогда ему не изменяла». Но с чего он это взял? Я примерно догадываюсь. Один его друг в последнее время все настойчиво предлагал мне встретиться. Я сначала все в шутку переводила, тактично давала понять, что мне это не интересно, а он никак не хотел понимать, и тогда я уже прямым текстом его отшила. Ну и он, наверное, решил таким образом мне отомстить. Это как раз после нашего разговора на том приёме, где мы с тобой были, началось. Игорь как с цепи сорвался, орал, угрожал, что я очень крупно пожалею, если эти слухи подтвердятся. И вчера приехал без предупреждения. Проверку устроил. Опять начал кошмарить. Я уже устала оправдываться. Ляпнулась психу, что он вообще-то и сам своей жене со мной изменяет. А Игорь ударил меня. Прямо кулаком. Вот урод. Да. И что ты думаешь теперь делать, Тай? Не знаю. Что я могу сделать? Сказала ему, что мы расстаёмся, так он ещё больше озверел. Думала, вообще убьёт. Ну, в общем, Игорь сказал, чтобы я и не мечтала. Что он слишком много бабла в меня вложил. И я теперь до конца своих дней обязана его обслуживать. Так, вернее ему всё, что он там положил. Ну достаточно, Ляль. Где я возьму такие деньги? Ты да где-нибудь заработаешь. Но ну, не будешь же ты молча терпеть такое, Тай? А если он снова тебя ударит, а если ещё что-нибудь похуже сделает? Ты не понимаешь, глухо произносит подруга. Дело не в деньгах, а в том, что он не желает меня отпускать. Пока сам этого не захочет, я не смогу уйти. И да, я вынуждена буду это терпеть. И ничего против него не смогу. Никто меня не защитит. Значит, найти того, кто защитит. «Где и чем я буду рассчитываться с этим человеком, если даже повезёт и найдётся такой герой?» «Не переживай, Тай, мы что-нибудь придумаем». Стараясь придать своему голосу железную твёрдость, заверяю я. «Хотя пока даже примерно не представляю, как нужно действовать. Но мы должны найти выход. Просто обязаны». Подруга невесело усмехается. «Я поэтому и не хотела тебе рассказывать. Тут ничего не придумаешь, Ляля. Ситуация безвыходная». «Не бывает безвыходных ситуаций». На это Тайя ничего не отвечает, тяжело вздыхает, начинает крутить на столе пустой стакан, уставившись в одну точку на стене. А я судорожно соображаю. Думаю, думаю, думаю, но ни одной достойной мысли в голове. «Зачем ты вообще стала с ним встречаться?» Этот вопрос непроизвольно слетает с губ и звучит довольно резко. Я слишком поздно прикусываю язык. «А как ты думаешь?» — невесело хмыкает тая «Я не знаю, ты же ничего не рассказывала. Из-за денег, из-за чего же еще?» — хмуро отвечает она. «Я молчу, просто не знаю, что сказать». «Осуждаешь, да?» — спрашивает подруга, впиваясь в меня воспалённым взглядом. «Нет», — кручу я головой. «Осуждаешь?» «Нет, мне просто захотелось лёгкой жизни», — произносит она с горькой усмешкой, опуская глаза в пол. «Я устала, понимаешь? Устала. От вечной нехватки денег, от проблем, от маминых слёз, от отца-алкоголика, который-то появляется, то исчезает. А Игорь был таким милым, добрым, помогал очень сильно финансово. Когда мы с ним познакомились, Мама как раз болела, лекарства нужны были дорогие. Он всё оплатил и в частную клинику её отвёз. Я сначала хотела отказаться от его помощи, но не смогла, потому что за маму сильно переживала. Она мне тогда и сказала, «Да, я такой мужчина, смотри, не упусти». Ну, я и послушала маму. А позже узнала, что он женат. Хотела порвать с ним, но Игорь чуть на коленях не стоял. Клялся, что не любит давно жену и живёт с ней только ради детей. А меня любит, всё, что захочу, для меня сделает. И делал ведь, пока всё это не началось. Я не знаю, что и сказать, Тай. Тихо произношу я, когда она замолкает. Да что тут скажешь? Как бы там ни было, мириться с таким нельзя, Тай. Если он ударил один раз, ударит и второй. Мало ли, что завтра ещё ему друзья про тебя наговорят. Я это понимаю. Знаешь, что я думаю? Надо обратиться в полицию, снять побои написать заявление. С ума сошла? Игорь тогда меня точно убьёт. Не убьёт. Если будет заявление от тебя, он не посмеет. Какая ты наивная ляля. Я знала одну девочку, которая вот так же решила повоевать с таким человеком, как Игорь. Знаешь, что с ней стало? Лучше тебе не знать. В нашей стране всё решают деньги и связи. Если у тебя их нет, ты пустое место. Тебя раздавят, как таракана. Никто и не заметит. Но спускать им всё срок ведь тоже не выход. Надо что-то придумать. Ладно, я подумаю, Тай, не переживай. Должно быть решение. Ляля, только не вздумай влезать в это. Строго произносит Тая. Ты только и мне, и себе хуже можешь сделать. Игорь не должен узнать, что я кому-то жаловалась на него. Да, боюсь. Боюсь, что он выполнит свои угрозы. А если ты будешь тихо сидеть и молчать, как мышка, думаешь, он обратно подобреет? Перестану ухаживать за собой. Общаться буду односложно. Стану овощем. Рано или поздно я ему надоем. Он найдёт другое, а меня бросит. Сомнительный план. Другого у меня пока нет. Ну что ж, тяжело вздыхаю, я теряюсь на полусловие. Ляль, мне очень неудобно тебе такое говорить. Игорь теперь может в любой момент нагрянуть без звонка. Мне не запрещено общаться с подругами, но если он узнает, что ты у меня живёшь, не знаю, как отреагирует. Мне бы не хотелось, чтобы при тебе произошло что-то такое. Давай я займу тебе денег на аренду квартиры. Отдашь, когда сможешь. Я бы просто так дала, но знаю, что ты не возьмёшь. Насчёт этого не переживай, Тай. Я же вчера дома ночевала, и сегодня к тебе просто заскочила сказать, что к родным вернулась. Так что... С мамой помирились?» Удивлённо вскидывает брови подруга. «Да нет, просто пришла домой и всё. Не разговариваем. Ну, как обычно. Ты же знаешь». От я ухожу разбитая. да Одере хочется хоть чем-то помочь подруге, но пока я понятия не имею чем. Из-за этого чувствую себя слабой, беспомощной, никчёмной. На душе кошки скребут, и возвращение домой не добавляет мне радости. Мама по-прежнему делает вид, будто я пустое место. Петя собирает чемодан, поскольку завтра уезжает на вахту. Маришка, как обычно, терзает мой ноутбук. Я ощущаю себя здесь какой-то чужой, лишний. А так хочется тепла, поговорить с кем-то по-человечески или хотя бы просто обнять. Снова обидно до слёз. Ну почему мы не можем быть нормальной семьёй? Любить и заботиться друг о друге. Не злиться, не рычать. Не пытаться сделать виноватым во всех бедах кого угодно, кроме себя самого. Это ведь не так уж и сложно. Просто нужно быть добрее. Думать не только о себе, но и о комфорте людей, которые находятся рядом с тобой. Если так разобраться, это очень легко. Быть счастливыми. У нас ведь всё есть для этого. Так почему не получается? Почему? Почему? Извечный вопрос без ответа. А в голове внезапно сам собой возникает образ Даниила. Мысли о нём застают врасплох, и я чувствую, как меня всю с ног до головы охватывает острой мучительной тоской. Как было бы круто сейчас оказаться рядом с ним, прижаться, спрятаться в его горячих объятиях, закрыть глаза, вдохнуть такой вкусный запах и забыть на время обо всём. Но почему Хоффман оказался таким безнравственным обманщиком и сволочью? Почему мне так не везёт? И снова почему? Может, мне просто пора уже повзрослеть, стать жестче, «Хладнокровнее. Вот Даниил сволочь, а я скучаю по нему. Зачем?» — спрашивается. «Лучше бы по Стасу скучала». «А может, и правда позвонить Стасу?» Мне так плохо и тоскливо на душе, что я нахожу эту идею отличной. Плотно закрываю дверь в свою спальню, сажусь на пол в углу за кроватью, чтобы создать иллюзию уединения. Маришка играет за компьютером и вряд ли обратит на меня внимание в ближайшее время, но мне все равно хочется отгородиться. Однако спряталась я зря. Стас не берет трубку. Пробую набрать еще раз, но мой ухажер снова не отвечает. Меня это не слишком расстраивает. Мало ли, может, занят чем-то человек. Перезвонит позже, когда освободится. А через минуту я и вовсе забываю Стаси, потому что в мою спальню вламывается Петя. Хочет попрощаться со мной Маришкой. Завтра, пока мы с сестрой будем на работе и в детском саду, он уже уедет на свою вахту. Кое-как уговорив дочь бросить компьютер, вот чем садится на мою кровать и устраивает Маришку у себя на коленях. Я прячу телефон в карман, выбираюсь из своего укрытия и примащиваюсь на стуле напротив них. «Папа!» «А ты ненадолго уезжаешь?» спрашивает сестра Теребя Петра за ворот в футболке. «Надолго, солнышко, но я буду тебе звонить каждый день, обещаю». Целует он её в макушку. Меня почему-то так накрывает от их разговора, едва не до слёз. Закусываю губу изнутри, чтобы не разреветься. Не знаю, что это со мной. Ревность? Петя никогда не будет относиться ко мне, как к Маришке. Но меня вроде никогда раньше сей факт не задевал. Или, может, всему виной детская обида на своего родного отца? За то, что тому было плевать на меня, когда он уходил что никогда вот так не сажал меня к себе на колени, не называл солнышком, не обещал звонить. Дверь стукает обстоящий рядом шкаф, и в комнату входит мама. Я почти физически ощущаю, как температура в помещении понижается сразу на несколько градусов. «Ты голодная?» Холодно бросает она мне, пока Петя продолжает сюсюкать со своей дочерью. «Иди поешь, я плов сегодня варила». и Я понимаю, что бойкот окончен. Но удивление быстро в этот раз, но это приносит мне неимоверное облегчение. «Спасибо», — сдержанно отвечаю я. Поднимаюсь со стула и ухожу на кухню, потому что промедление или отказ с моей стороны с лёгкостью могут спровоцировать продолжение нашего с мамой конфликта. А я этого не хочу. Я устала. Я хочу покоя. Да и потом, есть я тоже действительно хочу. Плов уже остыл. Я торопливо разогреваю его в микроволновке и накрываю себе на стол. Пока ужинаю в одиночестве, слышу, как из моей спальни доносятся голоса и смех. И моё едва поднявшее голову настроение снова стремится вниз. Такое ощущение, будто они меня специально сплавили чтобы пообщаться втроём. Или я уже просто накручиваю себя. Тем не менее, возвращаться к семье я не спешу. Лениво скребу по тарелке вилкой, медленно пережёвывая рис с мясом, не чувствуя вкуса. Так надоело всё. Хочется встать, подойти к стене и со всей силы впечататься в неё лбом. Наверное, я бы так и сделала, но, к счастью, в этот момент в кармане начинает вибрировать мой телефон. Достаю его, лениво смотрю на экран и... Кровь приливает к лицу, жара палит щёки. Звонит Даниил. Даниил! После того, как я его отшила, села на его глазах в машину к другому. Он звонит. Чего он хочет? Зачем звонит? Господи, как же бьётся сердце. Беру трубку. Алло. Значит, мне ты предпочла Станислава Андреевского? Раздаётся из динамика знакомый до мурашек голос. Но я мгновенно начинаю жалеть, что ответила на звонок. Надо было проигнорировать. Тон Даниила мне совершенно не нравится. И то, что он сказал, тоже. Ну, допустим, сухо отзываюсь я. И что же он такого тебе подарил, помимо цветов, что ты так сходу решила с ним встречаться? — А тебе-то какое дело? — Да просто интересно, — хмыкает Даниил. — Этот его снисходительно пренебрежительный тон просто бесит, и я просто не могу удержаться, чтобы не съязвить в ответ. — Вообще-то дело не в подарке. Просто Стас очень внимательный, приятный галантный мужчина, в отличие от некоторых. — Да что ты говоришь? — вкратчего тянет Хоффман. — А ты его тоже на Тиндере подцепила? — Тебе какая разница? — резко спрашивая я. «Говорю же, любопытно. Ты с ним уже спала?» Возмущённо вскидываю брови. «Это уже просто ни в какие рамки. А ты ничего не попутал?» «Виолетту свою спрашивай, с кем она спала, а с кем нет». «Мне не интересно с кем спит Виолетта», — равнодушно произносит Данил. «А с кем я сплю тебе, значит, интересно». Со скепсисом интересуюсь я, сильнее вдавливая в ухо свой телефон. «Да, очень. Может, тебе ещё список предоставить всех, с кем у меня было?» «Господи, что я несу?» «В данный момент меня интересует конкретно стас полудно отвечает Даниил. «Да мало ли, что тебя интересует». «Так сложно ответить». «Слушай, ты прикалываешься, что ли?» «Нет, я абсолютно серьёзен». «Да не собираюсь я тебе ничего говорить». «Окей, тогда поинтересуюсь об этом у Стаса», — заявляет этот нахал. У меня просто глаз начинает дёргаться от его наглости. Я даже теряю дар речи на время. Приказываю себе остыть, медленно выдыхаю и... И, чёрт возьми, осознаю вдруг, что мне это даже нравится. Как ни крути, такое настойчивое внимание со стороны этого засранца мне приятно». Усмехаюсь и весело произношу. «Ты, кажется, что то там говорил про то, что ревность только для слабаков?» «А с чего ты взяла, что я ревную?» Невозмутимо отзывается Хоффман. «Ну а с чего ещё мог взяться такой бешеный интерес к интимной жизни моей скромной персоны?» «Да мне просто для понимания», — равнодушно отвечает он. «Насколько всё запущено?» Приятное чувство в груди быстро сменяется новой порцией возмущения вперемешку с раздражением и злостью. «Меня снова едва не трясёт. От этого его тона надменного. И вообще...» ты придурок Выплёвываю я в трубку. «Да нет, это ты, дура», — спокойно отвечает Ольшевский. Я буквально открываю рот, теряясь от такого заявления. «Значит, сам же мне позвонил, пристал с какими-то дебильными вопросами, а я в итоге дура, понятия не имею, что на это ответить, чтобы сохранить достоинство, не придумываю ничего лучше, чем бросить трубку и добавить его номер в чёрный список.